Глава 2. Запас энергии медленно, но верно подходил к концу. Я облазил всё громадное пространство сферы, в которой оказался заключён. Но безрезультатно. Ни одного алого лоскута не нашёл. Разломанные демоном клетки, благодаря которым я смог отломить пару таких вкусных кусочков, давно кончились. И больше добывать себе пропитание было нечем. Разум медленно угасал, но я уже не чувствовал страха. Давно уже вообще ничего не чувствовал, что само по себе было недобрым признаком. Я завис над креслом посреди беседки и бессильно застонал. Столько энергии, так необходимые мне, и я не могу до нее дотянуться. Беседка буквально пульсировала в фиолетовом тумане от накопленных в ней запасов. Но, увы, я не мог отщипнуть ни кусочка. То, что приспособлено для нужд живого, не годилось для призрака. Отчаяние, которое овладело мной, понял бы разве что человек, умирающий от жажды, находясь в пруду. Эх, если бы я только знал. Тогда, когда я выбрался на свободу, я так бездумно тратил энергию, Её было так много! Каждая красная нить, тянущаяся от пленников клетке оказалась чем-то вроде трубопровода, оканчивающаяся в небольшом резервуаре за креслом, который я назвал троном, и в нём после колдуна оставалось столько энергии, что казалось, её хватит навечно. Запасы в этом своеобразном резервуаре хранились в переходной полужидкой форме, Я мог их усваивать, хуже, правда, чем хлопья, но мог. А ещё у энергии была твёрдая форма. Именно она, судя по всему, и послужила материалом для формирования пола, стен и потолка беседки. Но и трубопроводов, естественно. И вот эта самая твёрдая форма моих усилий не замечала. Она была пригодна для питания примерно в той же мере, что и глина затвердевшая, да и резервуар был велик, и в ней энергии было не просто много, а очень много. Но она кончилась. Были, правда, ещё остатки, задержавшиеся в трубопроводах, и всё я выскреб из сосудов, сообщающих с беседкой, до самых клетках, где мои ловчие снасти где мой ловчий снасти как обрезал невидимым ножом. Каждую из 140 труп, а именно столько пленников оказалось здесь после визита демона, я не обделил своим вниманием. На что я тратил энергию, глупый болван? На какую чушь? Я старался изменить свой облик, чтобы он стал более приспособлен для битвы с тем, кто придёт сюда. А в том, что амулет с заточенными в нем душами скоро обретет хозяина, я не сомневался. Ну и что с того, что я теперь выгляжу не просто призраком, а призраком в доспехах. Пока еще в доспехах. Оружие, которое было создано, я уже разовоплотил, чтобы хоть ненадолго продлить свое существование. Как я был глуп, как глуп. Я создавал из энергии разные инструменты, чтобы попытаться сокрушить чужие клетки или освободить пленников. Две разрушил от толку. Как стояли статуями, так и стоят. Я пытался пробить поверхность сферы, представляющей из себя всё тот же клятый туман, только сгустившийся до плотности, когда в ней уже нельзя передвигаться. Единственным эффектом, которого я достиг своими метаниями, стало то, что запасы, казавшиеся неистащимыми, подошли к концу гораздо быстрее, чем могли. Мысли становились всё более тягущими, и ситуация, в которую я попал, перестала быть поводом для беспокойства. Поле зрения сузилось до одного единственного места — трона. на котором мог возникнуть новый хозяин амулета. Неожиданно туман над креслом сгустился, образовав человеческую фигуру. Красные канаты спустились с потолка беседки, окотали формирующийся силуэт и стали накачивать его своим содержимым. Хранящимся видно в такой форме прозапас. Возможно, в резервуар тоже начала поступать энергия из клеток, Но проверить это было некому. Я напал на человека раньше, чем успев сообразить, почему это сделал. Да, я вспомнил, почему я напал на него. Из раненого колдуна тоже вылетала она. Такая желанная пища. Амулет старательно наполнял человека энергией. Тот усваивал её, а я вырывал из него, не обращая внимания на суматошные попытки защититься. Но возможности магического предмета превышали мои во много раз. Противник отбросил меня, уже начал светиться от переполняющей его силы. Взвыв от отчаяния рванулся вперёд, печатываясь в его силуэт своей воли. Человек растерялся и не смог мне ничего противопоставить. Он как-то странно покачнулся, и я оказался одновременно внутри сферы и в реальности. Хорошо освещенное помещение, огромные окна с цветными витражами, какие-то желтые статуи и знакомый медальон на подушечке в моих руках. Большой палец левой руки слегка касался его ободка. «Нрива, ты чего застыл? Отнеси эту вещь в покой для занятия тайным!» велел мне откуда-то сбоку голос телохранителя, и я, согнувшись в церемониальном поклоне, Попятився задом до тех пор, пока не оказался в коридоре, миновав верную стражу мессира. Ну нифига себе молочки. Такое чувство, что их папа был Йети, а мама чемпионка по сумо. И речь какая-то странная. Что это за щебетание вместо языка? Ой, какие непощительные мысли. Если хозяин узнает о таком поступке ничтожного нрыва, то сурово накажет. Стоп. «Какой хозяин?» «Ну, мой хозяин...» «Великий маг и чародейский мессир Сонади...» «Стоп! Какой нафиг Сонади?» «Тот, что перекупил у меня у графа Тон Резо...» «Два десятка лет назад и сделал своим личной слугой...» Я прислонился к стене и сполз на пол. Меня мутило и жутко хотелось есть. В голове был бардак. Я чего-то боялся и кого-то ненавидел. Во внутреннем слое амулета, там, где была сфера, заполненная туманом и клетками, беседки в рукопашную боролись две фигуры и та из них, что была полупрозрачной, проигрывала. «Тебе плохо?» — рядом со мной пересел на корточки стражник. «Хозяина позвать? Да положь ты эту штуку, знаешь, что здесь ее украсть некому!» Силуя человека во внутреннем пространстве амулетов взбрыгнул и отшвырнул меня. Но я вцепился в него как клещ и не отпускал. Понимая, что едва лишь сделаю это, как снова пропаду из реального мира. «Не зови его могущества!» Одними губами прошелестил кто-то, но не я. «Рассердишь? Он куда-то собирается. Не надо. Я дойду. Встать, помоги!» Тут я отвлёкся от попытки взять под контроль чужое тело и сосредоточился на борьбе душ, оттеснив неведомую личность подальше от кресла и изолировав её от наделяющих могуществом потоков. Изменившиеся руки пробили незваного гостя напротив тех мест, которым были присоединены канатом. Таким образом, прежде чем дойти до человека, энергия должна была пройти через меня, а я её перехватывал. Почти всю. В любом случае, в несколько раз больше, чем доставалось моему противнику. С каждым мгновением борьбы он всё больше отдалялся от победы. «Отпусти!» – заверещал тонким противным голосом соперник. «Ага, сейчас! Подпрыгни!» «Отпусти меня, злобный дух! Я подпрыгну!» «Ты меня слышишь?» – поразился я. Надо же, впервые разговариваю с кем-то внутри амулета. Впрочем, нет, это не речь. Звуков я не издавал. Да и интонации. Никогда не чувствую их так ярко. Слишком ярко. Скорее, в диалогах внутри этого странного артефакта используется нечто вроде смеси эмпатии и телепатии. Но об этом можно подумать позже. А сейчас я заматывал душу этого человека в свою энергию, как паук-муху паутиной. Тело, которое мы никак не могли поделить, и правда попыталась подпрыгнуть. Со стороны это, наверное, смотрелось весьма странно. «Отпусти!» продолжал упорствовать человек. «Слушай, где мне прилечь?» Сказал я стражнику и неожиданно понял, что больше не знаю, как его зовут, что спросил я на русском, а не на том языке, на котором стоит к нему обращаться. А между тем, воин явно недоволен. Смотрит, хмурится. Смотрит на меня и что-то щебечет. Спрашивает, то есть. Пришлось спешно разматывать нрыву. Кажется, так его меня зовут. Ой, блин, много отмотал. А ну обратно! Всё, я в порядке. Выдал я, наконец, установив шаткое равновесие. Мне идёт две трети энергии, а хозяину тела третья. Мы оба в сознании и имеем доступ к телу, но я его контролирую и даю добро на каждое движение, каждое слово. Только в таком виде я, именно я, могу передавать управление человеку, понимая, что в любой момент могу вернуть его себе. Вот только с полной самостоятельностью я утрачу память, а заодно и навыки слуги колдуна. Меня уже подняли и повели куда-то по коридору. Что характерно, знакомое золотое блюдечко украшенное резьбой в виде неизвестных рун и синим камнем в центре, не просили посмотреть, а напротив, косились на него с опаской. Видимо, у стражников хватило ума соединить два и два, то есть амулеты плохое самочувствие. Остановились мои конвойеры только перед дверью, один взгляд, на который любого уверил бы, что ничего хорошего за ней быть не может. Тоже прячет хорошее за дверью, инкрустированное человеческими черепами. Тем не менее, меня буквально впихнули внутрь, пообещав отпоить вином, как только выполню приказы мессира. В общем, пока я добирался до места назначения, уже слегка разобрался, кто я и что я. Оказывается, напав на слугу, неосторожно задевшего рукой магический амулет, я применил один из любимых трюков призрачной братьи – одержимость. И теперь я уже не был трусоватым паркетным шаркуном Нрывой, а самим собой – неудачливым оккультистом романом, который получил доступ к способностям и памяти захваченного мной тела. Впрочем, никаких способностей, кроме общечеловеческих, услуги не было, да и те были в прямом смысле урезаны, ведь, помимо всего прочего, он рыло числился ещё смотрителем за наложницами хозяина, и память у этого субъекта оказалась весьма куцы Мне её едва-едва хватило, чтобы понять, что я не на земле. Насколько я понял, сопоставив известные ему слухи и сплетни о мире за дворцовыми стенами, где он бывал только мимоходом, демон, убивший зарезавшего меня колдуна, Продал амулет с заключенными в ней душами какой-то иной мир. Ибо в нашем мире одна луна, а не три. Об остальных отличиях оставалось только гадать. Но судя по всему, я исполнил мечту многих начинающих чародеев и завзятых толкинистов. Попал в мир меча и магии. Мертвым, правда. Но тут уж как повезло. Или правильнее, не повезло. Оторвавшись от грустных мыслей, я поймал себя на том, что едва не положил подушечку с амулетом на стол. ай я Да ведь, если бы прервал контакт моего узилища с этим телом, то оно незамедлительно бы позвало своего хозяина. А тот даже по местным меркам, где на публичную казнь в виде медленного чертвертования смотрели как на развлечение, считая очень злым и жестоким черным магом. Отсюда надо делать ноги. И быстро. Вот только... Как удобно, что на слугу оформлены все допуски в местной системе безопасности. Правда, на ней же и целая куча подчиняющих заклятий висит, не позволявшая ему много чего. Но вот защита здания однозначно считает эту персону за прямого эмиссара хозяина и допускает сразу несколько мест. Попасть куда постороннему невозможно. но очень хочется – лабораторию, сокровищницу и гарем. Впрочем, в самом все эти три святая святых безнадобности, так как он неграмотен и туп, не имеет возможности выйти с территории дворца без хозяина под страхом немедленной остановки сердца, да вдобавок ко всему и евнух. Трогать магические артефакты и фолианты в обличии имевшегося в лаборатории чернокнижника Я не стал. Слуга помнил, что его хозяина пару раз всё-таки обворовывали, но свой барахло он неизменно находил по магическому следу, после чего удачливые грабители умирали, как правило, долго и мучительно. А вот золото из казны выгреб десяток пять монет. Большую сумму было бы трудно прятать в одежде, да и недостаток финансов на общем фоне оказался почти незаметен. Что такое пять десяток рядом с тысячами? Довольно хмыкнув, заныкал монеты по разным потаённым местам вроде кошеля в поясе и подкладки кафтана, после чего ринулся вниз, барабаня по длинной лестнице подошвами. План мой был прост. Раз из дворца чередей это тело выйти не может, нужно его поменять и позаботиться о дальнейшем молчании слуги. Сознание нрывы, уловив мои мысли, панически заметалось, но деваться ему было некуда. Следующим хозяином амулета, в котором я вынуждена оказался расквартированным, стал ночной сторож, который, как знал слуга чародея, днём отсыпается в казарме, расположенной в саду. Этот человек пользовался полной свободой передвижения. Самым важным, что ему доверили, была дверь во внутренние покои дворца. Незаметно исчезнуть из логова колдуна оказалось очень просто с помощью тайных ходов в стенах дворца насчитывалось едва ли не больше, чем обычных коридоров и галерей. Рыва их все знал. Ну или думал, что все. В любом случае, мне хватило. Просочиться внутрь коморки удалось почти бесшумно. Похрапывающий на топчение буга даже не проснулся. Соседей, как я убедился, не было. Все ушли в город и развеяться. Теперь предстояло самое сложное. Зажав амулет в руке нрывы, я вложил его в ладонь спящего и сомкнул на золотом круге пальцы стражника, одновременно отворяя свою темницу и нанося по вопящему от ужаса сознанию слуги самый мощный удар, на какой оказался способен. Краткий миг ожидания, за который, если бы мог, обязательно посидел бы. И в беседку попало ещё одно сознание, но оно было каким-то вялым, Едва шевелилось Сопротивление стражник не оказал. Просто не успел. Я захватил его раньше, чем он окончательно проснулся, и огляделся по сторонам в поисках слуги. Нрыво слабо ворочался на полу. Кажется, знакомство со мной ему оставило неприятные воспоминания. Хмыкнув, долбанул его по темечку. Опытный воин, чьим телом и навыками я воспользовался, прекрасно знал. как лишить человека сознания, не убивая его. Наконец-то его разум полностью восстановился после сна, и стражник попробовал сопротивляться. Бесполезно. Используя его как своеобразный насос для выкачивания из клеток силы, я опутывал душу человека всё новыми и новыми полотнищами энергии, так хорошо показавшим себя в борьбе с нрывом. «Попался», — подумал стражник. Так и знал, что эта служба на эту упыря ничем хорошим не кончится. Человек крепился, но чувствуешь, что он в сильнейшем ужасе перед сверхъестественным. Прекрасно его понимаю. Находиться одновременно в громадной сфере, заставленной клетками и в собственном теле, занятой чужаком. Да это может напугать кого угодно. Поможешь, сумеешь выжить. Послал ему свою мысль я. «Будешь мешать, нас поймают, и тогда я тебя убью». Он, естественно, не поверил, но дёргаться перестал, решив, что справиться с порождением тёмной магии, то есть со мной, сам не в состоянии. Монеты, которые я вытащу из различных тайников на теле-инрывы, его заметно порадовали. Сумма, видимо, была немаленькой. И тут, наконец, у него закончились запасы энергии. и его душа заснула, сделав меня полноценным хозяином тела. Я порадовался тому, что снова полностью контролирую ситуацию. Быстро оделся в дорожную одежду, прихватил из прикроватного сундучка личное сбережение стражника и уже было вышел из казармы, но задержался, бросил взгляд на тело слуги. «Жаль его, но свидетели мне не нужны». Незачем купившему амулет-чародею знать, что в нём есть непредусмотренные планом жильцы. С пугающим цинизмом решил я полосну лежащего без сознания человека за сапожным ножом по руке. Он истечёт кровью через несколько минут. Я уже успею покинуть дворец. По горлу, конечно, надёжнее, но вдруг тёмный маг сумеет ощутить смерть слуги и заинтересуется. Пусть уж лучше окажется перед остывающим телом. Мёртвые тоже могут говорить «Я живу этому свидетельство, но время наверняка выгодую». Вновь напустив к душе наёмника струй энергии, я придал ему контроль за движением с тем, чтобы всё выглядело как можно естественнее. Сторож вышел из дворца и бодрым шагом начал удаляться от элитных кварталов к тем, что попроще. держа руку со стиснутым в нём амулетом в кармане. Я собирался очередной раз сменить носителя. На кого именно? Ещё не решил. Может, на нищего коллегу, которого не заподозрят в том, что он мог обокрасть волшебника. Или ещё лучше на дряхлого старика, который тоже не способен на такой подвиг. Одно ясно. К обеспеченным своим населением лучше не подходить. Их исчезновение может быть замечено. А от бедняков власть имущим плевать. И даже если они будут искать специально, то низшие свои населения едва-едва тряхнут. Просто по инерции. На очередном повороте я затормозил, вновь вырубив хозяина тела. Прямо передо мной сидел в воплощении мечты о незаметности. Беспризорник, лет четырнадцати, грязный, в рванье. Он кленчил мелочь. То, что надо. Отдам ему амулет и кошелёк. И один кинжал тоже. Блин, а что делать со стражником? Посреди улицы незаметно лишнего свидетеля не уберёшь. Хотя... Создать в объединённом амулете сознание меня, стражника, фантом, оказалось делом нескольких секунд. Какая-то жуткая полузмея-получеловек, чей образ я наглым образом утащил то ли из фильма ужасов, то ли еще откуда-то, обвела шею стражника своими лапами и обдала его иллюзорным дыханием. Одновременно я направила впавшую в ступор из-за недостатка энергии душу тонкий ручейок стилы, достаточный, чтобы его пробудить. Человек, оказавшийся в лапах чудовища, немедленно начал дергаться и орать. «Тихо!» – велел я. «Познакомься. Отныне это твой страж». Сейчас я уйду, как я обещал, а он останется в твоей голове навсегда. Будешь хорошо себя вести и слушаться приказов, которые мои слуги передадут тебе, и он будет спать. Разозлишь меня, и он проснется. А поскольку он всегда голоден, то тут же начнет есть. Догадываешься, кто станет его пищей? я а человек. Умница. Улыбнулся я, свёртывая фантом в точку, который прилепил на лоб стражника. Вот видишь, страшу сну но оставил на твоей душе метку, чтобы не потерять случайно из приспотни, где живёт он, и ему подобные знаешь ли, плоховато видно. А теперь идём к тому парню, что сидит на ступеньках. После того, как отдашь ему амулет, уезжай из города как можно быстрее максон найди будет тебя искать а на его фоне мой чешуйчатый слуга смотрится весьма невинно ты меня понял да передача амулета прошла как по маслу сознание подростка оказалось более восприимчивым чем сознание взрослого я с у его почи моментально после чего поцаненок тиская нежданную добычу Помчался домой, а стражник, испуганно озирающийся на него, побрел прочь. Парень не боялся совершенно, а опомнившись от неожиданного нападения, сопротивлялся захвату отчаянно. Он даже едва не завернул наше общее тело в какую-то пирамидообразную постройку, которую считал храмом. Каких усилий мне стоило его остановить, просто немыслимо. С чего такое сопротивление, а? Может, у парня есть какой-то дарк к магии, который позволяет ему так сопротивляться? Или просто воля сильна? Всё-таки нарывы и тот стражник не показались мне людьми с твёрдым характером. Так или иначе, но развернуть его мне удалось только после того, как я захватил его руку, в котором был зажат кинжал, и слегка кольнул, одновременно мысленно послав фразу. Будешь кочевряжиться, воспользуясь телом того, кто станет обирать твой труп. Только это его вразумило, но не напугало. Хотя в этом возрасте в смерти еще не верит. Забравшись с черного входа в неожиданно приличный дом, парень сначала замер, потом на цыпочка стал красться в свою комнату. Но тут раздались тяжелые шаги. «Тетенька!» мелькнула мысль в сознании паренька сейчас добычу отберет что то рано ты явился паршивец наступавшая на меня со спины бабище могла бы остановить не то что лошадь или даже слона для такой сики мелкая рыбешка килограммов под двести весом с не менее чем тройным подбородком складками жира по дряблому едва прикрытому халатам телу Да ещё с видимой щёткой усов на верхней губе. Подросток отдавать медальон не захотел. Ну и я на своих рефлексах решил держаться подальше от этого чудовища в юбке. Наши желания неожиданно совпали, и мы рванули вперёд. Но парня уже цапнула за шиворот толстая, покрытая жёсткими чёрными волосами, рука. Ну а у меня на такой захват один рефлекс. схватить нападавшего за протянутую конечность и швырнуть через себя. Истошно взвизгнувшая туша ударилась об стену и сползла вниз, обнажив кривые толстые ноги, поросшие растительностью так же густо, как и руки. «На кормилицу вздумал руку поднимать!» Визг был слышен, наверное, всему городу. «Вон из моего дома, тварь! Ублюдок! Нелюдь!» Одновременно с последним словом в ухо мне вырезался чей-то кулак, отправившего тщедушного паренька в короткий полёт, закончившийся ударом об стену. «Извини, Слава», — развёл руками седовласый мужчина с холодными волчьими глазами, опасливо косясь на кинжал, который я выхватил из руква, когда увидел, кто меня так сильно стукнул. «Но хозяйка ясно сказала, что тебе здесь не рады». «Значит, ты должен уйти!» «Сало?» — удивился я и послал этот вопрос законному хозяину Тила. «Это кличка!» — пришёл ответ. «Меня так за худобу прозвали, а вообще-то я Сардас!» «Я вещи соберу!» — сказал я мужчине. Хозяйка сказала «вон!» В его руках, как по волшебству, тоже блеснули ножи. «Вещи я соберу!» Неизвестно, что увидел человек в глазах парня, но он кивнул, поднял женщину и скрылся в одной из комнат. Парень рванул было обратно на улицу, но я его придержал. Спрашивается, где логика? Не боится того, кто управляет твоим телом, но боятся тётки с её сожителем. Хотя, меня-то он знает меньше часа, а вот о ней для него опасность, въевшийся чуть ли не в подкорку мозга. Велил парню зайти в свою комнату и собрать вещи. Я принялся анализировать ситуацию. Ну, смоюсь я из города подальше от колдуна, а потом что? А чёрт его знает. Моё родное тело, может, уже сгнило. И в любом случае находится где-то далеко. Покинуть амулет, чтобы уйти туда, куда полагается уходить порядочным умершим, я не могу. Остаётся либо тихо гнить бессознательным овощем в амулете, либо кочевать по чужим телам, воруя из их душ поставляемую амулетом энергию. Второй вариант кажется мне определённо более привлекательным. Я всегда предпочитал активные действия выжидательным. Вот только этот мальчишка – нелюдь, как обозвала его тётка. Слишком сильно он сопротивляется, но легенда у него получилась какая-то правдоподобная, что хоть сейчас, проверяя любой разведкой мира, Был выгнан из дома, где до этого жил энное количество лет. Даже свидетелей имеются. Стоп, а почему не нелюдь? Уже увязав одежду в тюк, мальчишка шагнул к стоящему недалеко от кровати ведру с водой и принялся смывать грим. Из водной глади на меня посмотрел сразу ставшее чуть более взрослому лицу юноше лет шестнадцати с немного раскосыми глазами. Он улыбнулся, и ослепительно белые ровные зубы без следа клыков яснее ясного сказали мне, что последний вопль женщины был справедлив. Не бывает у людей такого прикуса. «Кто ты?» — задал вопрос парню, ослабив давление на него, и получил в ответ «Пол-эльф». Мать нагуляла с каким-то перворожденным, да и померла родами. «А ты кто?» «Я...» Признаться, хороший вопрос. Кто я? Целитель-самоучка? призрак целителя самоучки? Его душа? Амулет с внедрённым паразитом? Пришелец из иного мира? Да уж, непростой вопрос. Хотя последний термин лучше всего описывает мою суть. Помнится, знаменитый писатель Роберт Асприн вывел слово «демон» от словосочетания «демонстратор изменений». Я ничего не демонстрирую, но термин, пожалуй, мне подходит. Я демон, заточен в этом амулете магом. В общем, ты его не знаешь, и он давно умер. Понятно, — серьезно кивнул подросток. Я догадывался о том, кто ты. Что теперь будем делать? Не имею ни малейшего представления. Я только сегодня обрел путь и относительную, но свободу. И не хочу её потерять. Знаешь, после того, как проторчал в какой-то безделушке, пусть и сделанного из золота, бездну времени, очень хочется вновь ощутить вкус еды, воды. Кстати, эту воду что, в ведре можно пить? Да. Я с жадностью напился. Такое забытое ощущение комка воды, проваливающееся в горло. Как оно оказывается приятно. Чудесная вода, похвалил я. Вообще-то она уже начинает тухнуть, поправил меня полуэльф. А что будет со мной? Я чувствую всё то же, что и тело, а ты его хозяин. На борьбу, с которым у меня уходит уйма сил, которые я предпочёл бы сэкономить, мы можем договориться к обоюдной выгоде. Да ну, не поверил юноша. И что ты мне предложишь? Власть над миром? Мечтать не вредно, мой юный друг. Сам по сути, была бы у меня не то, чтобы такая власть, а хотя бы бледное её подобие. Сумели бы меня забереть в этой штуке? А почему нет? Претендентов на власть всегда стараются заточить. В красивых историях не спорю. А вот в жизни их просто и без затей убивают. Малыш... Даже если бы я был здесь и сейчас в своём настоящем теле, то мог бы я немного, ничуть не покривил душой я. Тогда что ты мне дашь, если я соглашусь стать твоим слугой? Слуги мне не нужны, скорее партнёры. Отказался я от сомнительной чести получить первого собственного культиста. Мне важнее дружеский совет и, возможно, всегда с кем-нибудь поговорить. Если будет грустно и одиноко. Житейский опыт не обессудь, не предлагая. В вашем мире он бесполезен. И чего ты хочешь? Жить. Просто жить. И ты мне в этом поможешь. А у меня есть выбор. Снова приуныл полуэльф. Не все так плохо, парень. По крайней мере, пока я с тобой, болеть тебе, думаю, не придется. И с этими словами я попробовал вызвать холод. Он пришел, окутав разбитую скулу и исчезнув через несколько секунд. «А что?» — одобрил полуэльф, пощупав лицо. мне нравится. К тому же быть слугой демона может и не лучшая участь, но всяко лучше, чем быть вором или попрошайкой. Руки не отрубят, и от голода не умру. Куда мы пойдем?» «Тебе решать. Но сначала признаться». Меня сильно нервировала возможность того, что по какой-либо причине мальчишка разожмёт руку, и возможность самому решать свою судьбу исчезнет. Поэтому я решил исправить положение дел. «Что ты делаешь?» – мысленно закричал Боу эльф когда увидел, как кинжал вспарывает его грудь. «Немедленно остановись! Прекрати! Хватит!» Интересно, сильную боль он испытывает. Наркоз от моего магического холода всё же не абсолютен. Ладно, потерпит. Не дёргайся, мешаешь. Послал я ему ответ, после чего спрятал амулет в рану и зарастил её. Ну как, чувствуешь что-нибудь? Снаружи ничего не было заметно. Грудная клетка у парня и так была достаточно ровной. Так что даже косметического ущерба у полуэльфа не наблюдалось. Ты... ты... «Я же калекой останусь!» «С чего вдруг? В этом месте нет ничего особо важного. Только ребра, что защищают сердце и легкие. А теперь они еще у тебя и моим амулетом прикрыты. ценней И потом. Разве было так уж больно?» «Нет», — подумал, признался полуэльф. «Но ты больше так не делай». «Ладно», — пообещал я. «В следующий раз обязательно предупрежу». Что значит в следующий раз? Вечером того же дня парень со всеми своими вещами покинул город, присоединившись к хлебному обозу, следующему в столицу, заплатив за проезд из собственных денег. Светить золото, украденное у колдуна, и счел преждевременным. Стражи на воротах осматривали всех, но искали не амулет, а тюки с контрабандой. Ну что ж. Столица вроде бы город большой, в ней легко затеряться молодому эльфов в теле которого спрятан медальон, в свою очередь скрывающий в себе не один десяток душ. Что нас ждет дальше, я не знаю, но сдаваться и покорно следовать своей судьбе я точно не собираюсь.